Плакала капля воды, как он далек, океан. Слушая каплю воды, смехом вскипел океан. Разве не все мы с тобой, капли пропел океан, Малой раздельной чертой капли гудел океан.